Глава 4.3 «А-а-а!» внезапно мой жених, или уже муж, с криком подскочил и круглыми глазами воззрился на незваного посетителя нашей свадьбы. «Мой Даркхан!» — изумленно промямлил рот, будто глазам своим не поверил. «Что вы здесь делаете?» «Вы еще имеете наглость спрашивать?» — злым шипящим голосом поинтересовался загадочный Даркхан. Кстати, почему рот употребил местоимение «мой»? В каком смысле этот красавец в высоких сапогах его? А что? О боже! Только любовного треугольника мне не хватает. Какого шарха здесь происходит? Выброс магии был такой силы, что даже в моем замке сработали охранные артефакты. Он лишь немного повысил голос, а впечатление сложилось такое, что моему жениху... Сейчас отрежут голову. Вот это энергетика. Не знаю, что там у них за охранные сигналки, но после случившегося срыва мне будто дали пыльным мешком по голове. Никак не получается принять реальность происходящего, а тело наполнено необычной легкостью. — Вышли все вон! — внезапно гаркнул Даркхан, и все присутствующие на свадьбе гости лавиной бросились к выходу. Я бы тоже пулей вылетела отсюда, но из-за невидимых колец не могу и с места сдвинуться. Никому и в голову не пришло спорить с этим экземпляром. Спустя минуту зал для торжеств опустел. «Я... я не понимаю, что произошло», — пробормотал рот и попытался встать, но не сумел удержать равновесие и снова приземлился на своё многострадальное седалище. «Не понимаете?» — рыкнул на дядюшку его Даркхан. — Вот эта милая девушка едва не уничтожила ваше поместье, вас и ваших гостей в придачу. Кто она такая? И как вы посмели укрывать столь сильного мага? — Мага? — взвизгнул Рот, окончательно подтвердив ассоциацию с испуганным поросенком. Он воззрился на меня, как на исчадие ада. — Да какой она маг? Это же Элиза! — «Наследница Гроттов! У нее отродясь магии не было! Она же девчонка! Недалекая к тому же дура от рождения!» — выдал мой ненаглядный бурный поток свадебных комплиментов. «Зачем же ты женился на этой дуре?» — приподнял бровь Даркхан. «Я пожалел ее!» — негромко промямлил рот в ответ и трусливо опустил взгляд. «Ага, пожалел он, что денежки достанутся кому-то другому!» Столь сильный выброс магии возможен лишь в том случае, если сам маг испытывает очень сильный страх и абсолютно не управляет своей силой, просветил моего жениха Даркхан. Удивительно, но, несмотря на всю свою суровость, этот незваный гость показался мне порядочным мужчиной. Во время свадьбы девушки волнуются, но я впервые вижу невесту, которая едва не вскипятила кровь своему жениху. Испуганно икнул рот и посмотрел на меня с нескрываемым ужасом. И куда только делась его надменная улыбка. Впрочем, убивать его я не планировала. Тут Даркхан сгущает краски. Кипятить кровь. Не живодерка же я в самом деле. Хрюшки тоже имеют право на жизнь. С ним все ясно. С плохо скрываемым презрением произнес Даркхан и пронзил меня взглядом серых глаз. Ух, какая энергетика! Мужественный, порядочный, сильный. Впервые в новом мире мне встретился человек, который не вызывает отвращения. Ради того, чтобы он здесь появился, стоило поднять кипиш. «Ты едва его не убила», — сообщил мне Даркхан. «Странно, но в его голосе нет и намека на обвинение или осуждение. Напротив». Он будто бы слегка разочарован, что я не довела дело до конца. Но ведь не убила же. Неловко пожала плечами я. Мол, зачем обращать внимание на всякие пустяки? Как давно проявилась твоя магия? Все тем же жестким тоном потребовал ответа Даркхан. Я все еще стою перед ним, связанная по рукам и ногам невидимыми кольцами, а он прожигает меня взглядом. магия Повторила я и непонимающе похлопала глазами. даркхан лишь моргнул глазами, но умудрился сделать это так, что до меня сразу дошло его терпение на исходе. «Разве я владею магией?» Хотелось добавить, что свое письмо из Хогвартса я так и не получила, но мне хватило ума придержать язык. В этом мире вряд ли знают о школе чародейства и волшебства. «Девочка». «Ты не разнесла поместье на кирпичи только потому, что я тебя сдержал», вкратчиво сообщил мне Даркхан, и кольца на моем теле очень выразительно сжались, давая понять, кто их контролирует. «Это было так мило с вашей стороны», – расплылась в улыбке я, и на лице моего собеседника проскользнуло что-то такое, от чего я тут же перестала улыбаться. «С такими, как он, шутки плохи». У этого мужчины на лице написано, что он нянькаться не привык, и если надо, то кольца сожмутся очень сильно. «Мне это надоело!» – жестко отрезал Даркхан и перевел убийственный взгляд на моего благоверного. «Что здесь произошло? Отвечай!» – потребовал он так, что дала горот, побледнел и вжался в стену. «Мы? Я? У нас была свадьба!» – взвизгнул мой жених. «Только и всего, клянусь! Я ни при чем! Я ничего не делал! Это все она!» Он обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Фу, как некультурно!» «Она! С нее, спрашивайте!» «Трус!» Презрительно фыркнула я и демонстративно отвернулась от этого поросенка. «Как твое имя?» Отрывистым требовательным тоном спросил у меня Даркхан. «Элиза», — представилась я. «Простите, — Присесть в реверансе не могу ибо вы связали меня по рукам и ногам знаешь ли ты элиза что бывает за то безобразие которое ты здесь учинила дарркхан очень выразительно окинул взглядом опрокинутый алтарь выбитые витражи и разломанные деревянные сидя для гостей штраф с милейшей улыбкой предположила я применение боевой магии в общественном месте раз Загнул один палец Даркхан, не сводя с меня глаз. Причинение материального ущерба с применением магии. Два. Нападение на жреца. Три. Он равнодушно указал пальцем второй руки на валяющегося без сознания пузатого клоуна в красной рясе. Применение смертельного заклятия, которое ты направила на своего жениха. Четыре. И, наконец... Незарегистрированный магический дар как минимум третьего уровня — пять. «Пять! Лиза!» Даркхан продемонстрировал мне пять своих растопыренных пальцев. Я засмотрелась на его руку, мозолистая, сильная, натренированная. Так и хочется спросить, а церковь тоже я разрушила?»